Донован раздраженно толкнул его под бок. «Ну, пойдем уже, Арт, пора!» Когда они вышли из дома, рыдания Гленны стали еще громче. Она постоянно оглядывалась до тех пор, пока они не свернули за угол. Элен еще никогда не была в порту у доков, так что все казалось ей интересным и необычным. Хотя... Орфорд тоже был портовым городом. Элен не видела настоящих кораблей, за исключением рыбацких суденышек. О нас любопытство могли делось. Везде были сложены бочки, сундуки, тюки и мешки, а возле деревянной хижины, которая, казалось, вот-вот развалится, стояли голодные мужчины в поношенной одежде. Это были нищие которые надеялись получить хоть какую-то работу у начальника порта. Загружать и выгружать огромные сундуки, бочки и тюки было очень тяжело. За это плохо платили. К тому же это было опасно. Иногда мужчины погибали от того, что на них падал груз с палубы корабля. А многие тонули, когда падали в воду и их не успевали вытащить. На набережной стояли тележки запряженные валами, на них подвозили товары. Извозчики громко переругивались и создавали чудовищную суету. Повсюду было полно отъезжающих. В конце набережной собрались паломники, которые громко советовали друг другу, как лучше всего пройти намеченный путь. Торговцы словно осы увивались вокруг отъезжающих, надеясь продать им необходимые мелочи. Перед роскошным, выкрашенным в яркие цвета кораблем стояли представители высшего духовенства. «Посланники папы, скорее всего», — подумала Элен, глядя на их дорогие алые пурпурные одеяния. Монахи и священники, стоявшие рядом с ними в своих простых шерстяных рясах, казались полевыми мышками. Шкалеры, врачи и молодые дворяне с любопытством рассматривали представителей церкви. В порту сновали также купцы и авантюристы. Часто эти занятия совмещал один и тот же человек. На краях каменных стен, на соломенных тюках, сундуках и мешках сидели в ожидании отплывающие. Никто из них не хотел идти на корабль слишком рано. Они предпочитали оставаться на суше, пока шла загрузка их судна чтобы провести как можно меньше времени на качающейся палубе. Когда Донова на его попутчики после длительных поисков в этой суете наконец-то нашли начальника порта, этот пахнущий спиртным и гнилой рыбой мужчина, весьма недружелюбно настроенный, направил их к впечатляющих размеров двухмачтовому судну. Элен с удивлением отметила, что это был самый большой корабль в гавани. По деревянному трапу бесчисленные грузчики переносили в огромных бочках и сундуках провиант, питьевую воду и всевозможные товары. Рабочие поднимали такие огромные тюки, что за ними их практически не было видно. Пожилой нормандский моряк давал четкие указания, что куда ставить. Казалось, он знал каждый уголок корабля. Следуя его приказам, мужчины тянули поклажу и укладывали ее так, чтобы во время шторма ничего не повредилось. На корабль завели лошадей, рыцарей, а также несколько овец и занесли клетку с домашними птицами. Суета на палубе становилась все больше, но моряк успевал командовать всеми, оставаясь при этом спокойным.